Воздух насквозь отсырел, дождь наветал порывами, от бурного ветра зонтик выворачивался наизнанку. На четвертый такой выпад я сложил его, толку все равно нет. Я надел капюшон на голову и затянул завязки до предела. В голове закрутилось творчество Сергея Есенина, который за пределами школьных учебников литературы еще так хорошо на распев звучит «Осень гнилая давно уж настала», Птицы говно начинают клювать. В памяти всплыл случай с прошлых новогодних праздников. Типичная пора потери псин из-за массового использования пиротехники. Юля, моя бывшая девушка привела ко мне в однушку здоровенного ротвейлера. Я тогда чуть в штаны не наложил стрекорба. Хорош подарок от Дедушки Мороза. К счастью, собака оказалась добродушной и покладистой. Хозяева нашлись на следующий день. Ситуация классика. Бахнула хлопушка, собака испугалась, дернул с усилием тепловоза и карабин дрыснул. Наши морозы часто достигают градусоводки, а это дополнительное испытание для металла. Подумаешь, узнал об этом только в 33 года. Оказалось, что пес промчался около 10 километров. Сильно испугался, вот тебе и служебная порода. Юля переживала, что владельцы недостаточно ответственные. «Во мне все сжалось, заставляя только подсохшую рану вновь кровоточить. Юля, Юля, Юля, все вокруг нее!» Срюля, блин. На себя смотреть не пробовала. Прошмандовка. Белая вывеска мини-маркета с надписью «Раз-два» напомнила, зачем я вообще вышел на улицу. «Чай и немножечко поесть, да?» В магазине практически никого не было. Я покидал в корзинку все, что надо и не надо. На чистоту хотелось взять чего покрепче, душу продезинфицировать. Она опять брызнула кровью. С прилавков соблазнительно зазывали бутылки с высоким градусом. Еще бы надпись на этикетке «Выпей меня, и все пройдет». Я дал себе обещание быть трезвенником. Свое уже выпил. Раскусил, что боль в алкоголе топится подобно дерьму в водной среде. Как ни старайся, эта сволочь ко дну не идет. Юля сделала свой выбор, а мне нужно жить дальше как-нибудь. Увы, но одной любви мало, чтобы отношения цвели и пахли. Ну, все, что не делается, все к лучшему, даже если разжирел. И вообще, я не толстый, а солидный. Я покинул спиртной обитель, смотря себе под ноги. Чуть не впечатался в бабу размером спирдак троллейбуса. Сразу припомнил самое бестолковое ДТП в мире, видал на пикабу. Давным-давно где-то в Америке катались всего две машины. И те все равно умудрились чокнуться бамперами. К данной новости еще прилагался... «Мэм с парой гоповитых пацанов и подписью «Ядрить вы, бестолочь!» Вот сейчас я себя так же чувствовал. Бросив избитое «извините», я поспешил удрать подальше, приблизительно смекая, что баба обо мне подумала. Что может быть в голове у женщины, у которой корзинка доверху наполнена дрискосом? Нахал, засранец, гнида. Я попал в отдел животных. Сюда мне точно не нужно, но там стоял охранник, а значит, огромный зад троллейбуса меня не догонит. Лучше сделайте вид, что меня интересует ассортимент. Корма для шерстяных засранцев, наполнители для кошачьих горшков и пеленки на липучках. Зачем последний-то? Я подумал, что булочки с конфетой явно маловато для такого медведя. Хорошо чем-то посущественнее кишку набить. Взял пакет собачьего корма. Не душу продезинфицировать, так хотя бы карму почистить.